«Как ты и говорил, Саня, самолет лежит на боку. Левое крыло отделено от фюзеляжа метрах в четырех. Нет, ты просто молодечек, Саня!» Алдошин, не сняв гидрокостюм, оторопливо глотал из крышки от термоса обжигающий кофе. «И на сонаре место точное определил. И лодку вывел прямо на это место. Сейчас нужно будет сделать отметку на береговой линии, обозначить точное место находки и возвращаемся в Долинск. Накрываю тебе поляну, отмечаем это дело по всем правилам и отвожу тебя домой». — Поляна — это хорошо, Миша, только уходить отсюда нам пока нельзя. — Чего так? — насторожился Алдошин. Морин показал ему скалу, замыкающую каменистый пляж, рассказал про замеченные блики и свои догадки по этому поводу. — Если сейчас снимемся и уйдем, то наблюдатели как дважды два сделают правильный вывод. — Поймут, что мы с первого раза нашли искомое. — Надо еще понырять, Миша. Алдошин задумчиво кивнул. Морин был прав. «Можно сразу уйти к другой отметке. Это как раз почти напротив скалы с наблюдателем», — предложил Морин. «А хочешь, давай с тобой нырнем разок тут, осмотримся, попробуем проникнуть внутрь самолета. Ты уверен, что там нет того, что ты ищешь?» «Практически да, Санек. Тут вот какая деталь. Амфибия взлетела с японского аэродрома 6 января 1946 года и к вечеру того же дня оказалась здесь». Помнишь фотографию наших летчиков, которую я тебе показывал? Так вот, снимок сделан месяц спустя в феврале. Самолет еще был на льду, и неизвестно, кто и сколько раз за это время успел сунуть туда нос. А что с американским пилотом? Неизвестно. Если он остался жив после вынужденной посадки, то мой клиент исходит из того, что, скорее всего, перенес доверенный ему груз на берег и где-то спрятал. Хотя здесь вариантов много, Саня. Он мог быть убит, ранен, мог быть сразу захвачен в плен. Пилот, наконец, мог просто бросить самолет со всеми потрохами и уйти в тайгу или к людям. «Ладно, Миша», — вздохнул Морин, — «сие меня не касается. Так что будем делать? Если нырять вдвоем, то останется только один комплект баллонов. Только одно погружение». «Давай нырнем», — решил Алдошин. По пути к следующей отметке Морин предложил «Миш, может, подстрахуемся? Я могу прямо сейчас либо вырезать часть записи показаний гидролокатора с истинным объектом, либо подкорректировать его координаты. Перенести его метров на 500 в сторону и на сотню дальше от берега. В лесу твой бандюган не придал записи никакого значения, а вдруг у него хороший консультант ищется? Возьмет у тебя записи, проведет самостоятельный поиск». «Молодечек, Санек, лучше вырежи кусок». «Он тяжелый? На флешку поместится? Попробую, и сделаю вырезки пустышек еще в двух-трех местах, для конспирации, так сказать». Определившись с координатами следующей отметки сталина на якорь, Иолдошин с последним комплектом баллонов ушел под воду. Туда, где, по предположениям Морина, лежала затонувшая самоходная десантная баржа. Баржон не нашел, То ли Морин на этот раз не слишком тщательно выверил координаты, то ли сам Алдошин искал больше для галочки, вернее, для возможных соглядатаев. Когда он вынырнул, забрался в лодку и начал стягивать костюм аквалангиста, Морин доложил, Бликов больше не видел. Черт его разберет, может, место наблюдатели сменили, может, осторожничают. Или солнце в их оптику больше не попадает. Ветер вроде донес разок с берега что-то вроде отголосков треска мотоцикла, но не поклянусь. Морин мотнул головой в сторону берега. «Тут вообще есть какое-нибудь жилье поблизости? Поселки?» «По карте вроде нет», — пожал плечами Алдошин. «Но тоже не поручусь за нынешних картографов. А подробных спутниковых съемок этого района мне не попадалось. Ну что, Санек, возвращаемся?» Лодку и мотор на этот раз в лесничестве решили не оставлять. А чтобы Вадим из Долинска не заподозрил их в том, что миссия по поиску выполнена? Алдошин сделал на днище лодки солидный разрыв. По дороге в Долинск обговорили детали отчета перед Вадимом, на тот случай, если тот догадается опросить Алдошина и Морина по отдельности. Предосторожность оказалась не лишней. Вадим в черном заляпанном джипе уже ждал их на дачной дороге у самой трассы. Дорогу на сей раз им никто перегораживать не стал, Вадим лишь махнул рукой, показывая на обочину. «Ну как, успехи, мужики!» «Какие успехи могут быть с первого раза?» — сплюнул Алдошин. «Две точки только проверили. Причем на первую пришлось второй раз вдвоем нырять. Я фонари оставил внизу. Шнур сигнальный запутался». «Запутался», — по привычке повторил Вадим и прищурился. «В чем запутался-то? Что там на дне было?» «Металлолом. Рама от старого грузовика и еще какая-то дрянь». «Значит, впустую». Мужики, без обиды только, я в машине вашей посмотрю сам, ладно? Чтобы у нас промеж друг друга полное доверие было. Не дожидаясь согласия, Бандюган откатил боковую дверь микроавтобуса, залез внутрь, погремел снаряжением и вылез с ноутбуком в руках. «Миша, я показать хочу кое-кому запись гидролокационной съемки. Вечером верну в целости и сохранности зуб даю, не возражаешь?» «Возражаю, Вадим». — решил посопротивляться Алдошин. — Запись единственная, копию сделать не успел. — Ты испортишь или вообще исчезнешь, а мне что делать? Московский клиент шутить не станет. — Ну, мы тут в городе Герои Долинске тоже не пальцем деланные, хоть и не москвичи, — криво улыбнулся Вадим. — Давай так сделаем. Поехали ко мне на квартиру, купим по дороге внешний жесткий диск, запись тяжелая. Скопируем и забирай, показывай. — Годится! — Сразу согласился бандюган протянул Алдошину ноутбук. — Держи свое сокровище, Миша. Езжайте к деду своему, а я за диском сгоняю и подскочу. — Кто предупрежден, тот и вооружен, — хмыкнул Алдошин, провожая глазами умчавшийся вперед джип Вадима. — Еще раз спасибо, Саня, что подсуетился насчет корректировки записи. — С тобой поведешься не тому, научишься, — отшутился Морин. — Клиенту-то своему будешь звонить? в известность ставить о наезде и прочих итогах дня. «Надо бы позвонить», — кивнул Алдошин и поглядел на часы. Пятый час, столица уже проснулась. Тем более клиент мне какой-то серый телефон прислал для приватной связи. Вот и опробую заодно. Саня, я в сторонку отойду поговорить, не обижайся, ладно? Алдошин достал из кармана необычно тяжелый для обычного мобильника плоский брусок хитрой трубки, включил, Нажал кнопку быстрого набора одного единственного завитого в память телефона номера. После серии щелчков и нескольких гудков в трубке раздался незнакомый голос. «Вас слушают». «Здрасте. Это Михаил беспокоит?» «Издалека. Мне бы...» а... «Я понял, Михаил. Шеф сейчас ответить не имеет возможности». «Это Семен, вы должны меня помнить. Что у вас за проблема? Я уполномочен...» С доверенным телохранителем Алдошину, как ни странно, разговаривать было легче. Не торопясь и подбирая слова, он по возможности коротко рассказал об утреннем наезде местных бандюганов, об их информированности и своих выводах относительно источника этой информированности. Про найденный самолет он упоминать не стал. Это терпело до разговора с самим Абваром. «Вот гнида! Я помню, как он блеял что-то насчет резервного аккумулятора. И чтобы мне тогда не глянуть на ту коробочку?» подосадовал семён «Вы когда с шефом из лагеря ушли, он сразу за телефон схватился и целый час или больше с ним бродил по окрестностям? К GPS-ке он тогда прилепил, скорее всего, жучок с сим-картой и позвонил по номеру этой сим-карты, весь разговор вас с шефом слушал. Ладно, с ним надо решать как-то кардинально, а на это у меня нет ни санкций, ни возможностей. Доложу, пусть решает». «Вырвешься из райцентра этого?» «Местные сявки крепко насели? Какой погоняло у главного?» «Клички не знаю. Назвался Вадимом из Долинска. А насчет вырваться, думаю, что смогу. Я главному Дезу слил в тему. Он прокачивает ее с опозданием. Проверяет, пока верит вроде. Но его тоже надо как-то нейтрализовать. С таким хвостом мне здесь делом заняться никак невозможно. А само дело появилось». «Ясен пень, доложу, Михаил. Трубочку сейчас выключите?» а через два часа включите на десять минут. Самому звонить не надо. Если входящего не будет, то еще через два часа надо будет включить-выключить. Пока. Через два часа включенный ненадолго Абверов телефон промолчал, и Алдошин объявил Морину. «Возвращаемся домой. Указаний нет, кроме очевидной необходимости избавляться от местного эскорта. Вадиму я скажу, что надо перезарядить баллоны с воздухом и добыть побольше запасных». У них в райцентре это технически невозможно. Однако вырваться из Долинска от Вадима оказалось не так просто. Попозже он, как и обещал, подъехал. Без свиты. Ноутбук вернул, выставил на стол бутылку вполне приличного коньяка и целый пакет закусона. Услыхав, что аквалангистам пить в перерывах между погружениями не рекомендуется, воспринял это с пониманием. Сам хватил полстакана? Вместо закуски вставил в зубы свою зубочистку и развалился в древнем, как сам старичок, хозяин дома-кресле. «Не хочется мне что-то, Миша, чтобы ты отсюда уезжал», — объявил он. «С баллонами нет проблем. Завтра отправлю пацанов в вашу островную столицу, закупят и привезут все, что нужно». Но ну чего тебе, Миша-везунок, не сидится у нас? Дело только начал делать и сваливаешь. Другие дела дома есть». Попробовал возразить Алдошин. «И напарник мой на работе появиться завтра должен. Куда я денусь? Завтра к вечеру и приедем. С баллонами и свободной от текучки». «С баллонами и свободные кивнул Вадим. «Не хочется расставаться с тобой, Миша. Вот что-то подсказывает мне, не надо нам расставаться». «Чего ты выдумываешь, Вадим?» «Не выдумываю». А вижу кое-какие нестыковочки в нашей с тобой любви. Хочешь, аргументирую, Миша? Так вот, что-то очень уж легко ты согласился утречком на сотрудничество со мной, везунок, это раз. Даже не попытался меня своим клиентам припугнуть, хотя мог, это два. Я-то грешник про твоего московского варяга вообще ничего не знал утром, а сейчас просветили, спасибо. И запись твоего подводного прозвона, Миша, это три. «А что с записью?» «Ты, наверное, так и думаешь, везунок, что если у человека районная прописка, то он и по жизни лох вечный?» «А у нас, между прочим, очень умные люди иногда попадаются, Миша!» Собеседник говорил спокойно, глаз от собственных пальцев, коими нещадно начал хрустеть, не отрывал. Но жилваки на скулах начали зло играть. «И вот один такой продвинутый товарищ...» поглядев на запись гидролокации, однозначно заявил, что кое-что из твоего кина, Миша, убрано. «Я ничего не вырезал, Вадим», — возмутился Алдошин. «Когда я бы вырезал? И зачем?» «А товарищ твой? Специалист-подводник?» «Ему тем более незачем запись портить». «Я заметил уже на лодке, что несколько проскоков в записи имеется», — вмешался Морин и что таймера в углу монитора нету. На яхте, когда съемка шла, таймер работал. Так ведь запись-то оператор с яхты сам делал. Нас к оборудованию не допустили?» «Вот деятели мне попались!» — хохотнул Вадим. «На все ответ готов. Ну а что насчет твоего быстрого согласия на сотрудничество, везунок, скажешь?» «Я не Павка Корчагин», — хмыкнул Алдошин. «Вас семеро бугаев в лесу было, нас двое». А про серьезность клиента московского я тебе говорил, Вадим. В кармане у гостя засверистел мобильник. Вадим с досадой вынул трубку. Хотел было отключить, чтобы не мешал. Однако, глянув на высветившийся номер, торопливо выскочил из кресла и пошел к дверям, чтобы говорить без помех. «Ага, я это... Доброго здоровичка! Что я творю?» Дверь за посетителем захлопнулась, и последующего монолога Алдошин и Морин не слышали. Выглянув в окошко, Алдошин только и увидел, как бандюган, стоя на крыльце, беззвучно шевелил губами и даже прижимал руку к груди, как будто далекий собеседник мог оценить его убедительность. Разговор быстро закончился. Вадим отнял трубку от уха, поглядел на нее, словно хотел получше запомнить и без того известный ему номер. Потом дверь открылась, и посетитель, не проходя в комнату, прислонился с неизменной зубочисткой в зубах к косяку, как утром на таежной дороге лиственницу подпирал. «Недооценил я вас, граждане, товарищи!» Вадим покачал головой и вслух подосадовал. «Надо бы мне утром мобильники у вас отобрать, а то и сопровождающего дать в экспедицию. Проперся я, везунок, так что приношу официальные, как говорят, извинения за доставленные неудобства». «А может, и не проперся ты?» — спокойно заметил Алдошин. «Не дал бы мне клиента о наезде предупредить». Мог бы и дров больших наломать Вадим. Нынче предупреждением отделался, а могло и иначе повернуться, если бы успел москвичу досадить. — И опять ты прав, везунок, — согласился посетитель, однако глядел при этом на Алдошина так, что от ненависти воздух возле глаз мог закипеть. — В общем, пошел я, господа туристы. Все свободны, разумеется. Будете уезжать аккуратней за рулем. Не дай бог, в ДТП попадете от радости, а спрос с меня будет. Дверь за посетителем захлопнулась. Переглянувшись, господа туристы сдержанно посмеялись. Первым посерьезнил Морин. Ты часа три назад клиенту наябеничал на шалопае этого Миша. И вот он результат. Сильно, сильно. Судя по подобострастности разговора этого Вадима, ему звонил кто-то из больших командиров общаковских. А ему, насколько я понимаю, немалая величина общероссийского бамонда позвонила от имени твоего клиента. — Кто тогда ж твой клиент, Миша? — Веришь ли, кроме имени и отчества, ничего не знаю, Саня. Про себя называю Абвером. Знаю, что очень богатый мэн. Но если ты думаешь, что мне это знакомство льстит, век бы его не знал, — с чувством выдохнул Алдошин. — Ну что, будем собираться, пока Вадим не передумал? На подъезде к областному центру алдошин похватившись, включил свой хитрый мобильник и вовремя. Он тут же застрекотал. «Михаил, это я!» — раздался в трубке жизнерадостный голос Семена. «Твой мелкий вопрос решен. Довели уже до тебя?» «Да, к дому подъезжаю уже, спасибо. О чем речь? Свои люди?» «Да и не мне спасибо говорить надо, как понимаешь. Еще два момента, Михаил!» Сам к этой гниде, которой Витька, с разборками и расспросами не лезь, без тебя решат. Второй момент. Завтра тебе позвонят по обычному мобильному. Почиститься тебе надо, хозяин считает. Машину, квартиру, все в общем. Ваши местные спецэлектронщики почистят на предмет обнаружения незаказанной тобой электроники, понял? Ну и пока тогда. До связи. Не забудь отключиться.